Глава 32. Тесс. Лос-Анджелес, Верхняя Калифорния, 2022 год нашей эры. Рак Мунобатийское царство, 13 год до нашей эры. Головная боль прочно поселилась у меня в носовых пазухах, проникая вглубь черепа и вонзая стальные спицы в позвоночник. И это было ещё самое лёгкое вывалившись из машины в Ракму в 2022 году вместе с Анитой и Марехшин, я сразу же поняла, что долго здесь не задержусь. Свет ослепил меня, мои воспоминания снова расщепились, не позволяя сосредоточиться на том, чем я занималась в настоящую минуту. Моё прошлое напоминало скомканный лист бумаги, казавшийся другим всякий раз, когда я пробовала его разгладить. С помощью утоляющих Анита довезла меня до местного аэропорта, откуда мы должны были вылететь в Тель-Авив, а уже оттуда вернуться в Лос-Анджелес. По дороге мы проверили свои телефоны, пытаясь определить, что изменилось. Одолжив у Аниты планшет, Мархшин покопалась в нём и довольно мяукнула. Когда она подняла взгляд, на лице у неё была такая мечтательная улыбка, что я с трудом её узнала. Законы Камстока. Они были отменены в 1960-х. Я ввела запрос в поисковую систему, переполненная сомнением и надеждой. Я долго проверяла и перепроверяла то, что мне удалось найти, чтобы убедиться в том, что правильно поняла прочитанное. «Аборты разрешены практически во всех Штатах!» — наконец воскликнула я. На какое-то мгновение боль отступила, и мы обнялись, смеясь и плача от радости. Продолжалось это недолго. Тревога за жизнь Бет вернулась вместе с другим чувством — мучительной болью, порождённой тем, что Бет отвергла меня в ту ночь, и эта боль оказалась сильнее горя, которое я испытала, когда она наложила на себя руки. После нескольких таблеток ибупрофена я откинулась в кресле самолёта и задумалась. После смерти Бет я круто перевернула свою жизнь — отказалась от насилия, поклялась искупить свою вину перед ней под своим новым именем. В каком-то смысле я попыталась стать Бет. Однако теперь эта мотивация сгорела до тла, превратившись в дым. Не было ни внезапного осознания истины, ни тревожного предупреждения. Бет была рядом и осуждающе смотрела на меня на лекциях по химии на первом курсе. Вместо того, чтобы отправиться в священный поход, я потопталась на месте, занимаясь какими-то несущественными мелочами, и в результате оказалась здесь. Но, как я уже говорила о ните, моя боль, похожа, порождалась не тем, что я держала в сознании эти две истории. Причина её была в раздвоении чувств. Та тест, чья лучшая подруга покончила с собой, знала, кто она такая. У неё была цель. Другая Тесс, чья лучшая подруга осталась в живых, испытывала по отношению к себе противоречивые чувства. Непостоянно. Она бывала счастлива, но в то же время её всегда что-то печалило. Эта Тесс построила новую личность, опираясь на практически невыносимую двойственность, постепенно осознав, что ей никогда не суждено будет стать идеально хорошей и принципиальной. Этот тест всегда будет помнить о том, что совершила много плохого и страдать от последствий. Вот какое ужасное новое чувство скреблось внутри моей черепной коробки. Моя подруга, которую я любила больше всех на свете, отвергла лично меня, вместо того, чтобы отвергнуть саму жизнь. Тес, проснись, мы прибыли. Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Вид у тебя дерьмовый». Анита мягко встряхнула меня, и я, очнувшись в аэропорту Лос-Анджелеса, обнаружила, что боль никуда не делась. Да, я отправила в рот ещё несколько таблеток ибупрофена. То чувство, о котором я тебе говорила, здесь оно усилилось. Анита отвела меня к своей машине, и мы попрощались с Марэхшин. Геологический департамент разместит её в общежитии для путешественников. Мы договорились встретиться на собрании дочерей Гарриет на следующей неделе, когда станут доступны си Ведь мы вернулись в настоящее в тот промежуток времени, когда они отправились в прошлое собирать данные о работе машин. Наши нынешние си вернутся через несколько дней, через считанные секунды после отбытия СЛ прошлых. Садясь в старенький Приус саниты, я застонала. «Похоже, чем ближе ты к нашему настоящему, тем тебе хуже», — принялась рассуждать вслух Анита. В 1894 году боль была такой же острой? Нет. Мне было неуютно, но и только. Я шаталась, когда шла за ней по парковке. Солнечный свет причинял боль, и куда бы я ни смотрела, у меня в глазах оставалось яркое неоновое пятно. Ну а враг мы, когда мы вернулись в IV век до нашей эры, «Было больно? Нет. Я хочу сказать, мне бывало больно, но изредка и самую малость. Но по большому счёту ничего серьёзного, а в ордовикском периоде абсолютно ничего». «Очень интересно», — подняла брови Анита. «С огромным трудом мне удалось пристегнуться ремнём безопасности. Я искренне надеюсь, что мне не придётся жить в ордовикском периоде». Когда я вернулась к себе в квартиру, всё оказалось в точности таким, каким я оставила. И это странным образом подействовало мне на нервы. Я отсутствовала всего четверо суток в реальном времени. Я плюхнулась на диван, чувствуя, что хочу лишь утонуть в уюте музыкальной ностальгии. Взяв телефон, загрузила музыкальный сервис и стала искать редкий альбом «Чёрные образины», тот, на котором была «Увидеть шлюх». Странно, в моём списке его не оказалось. В нём вообще не было ни одного альбома Чёрной абразины. Я предположила, что группа, по-видимому, разорвала отношения с музыкальным сервисом, и мне придётся искать какое-нибудь другое приложение, чтобы слушать Чёрную абразину онлайн. В настоящий момент у меня не было сил искать что-то в интернете, поэтому я опустилась на корточки перед тумбочкой с дисками. Недавно я обзавелась новой системой, и сейчас была прекрасная возможность её опробовать. Ни одного альбома «Чёрной образины» в тумбочке не было. Кто-то проник ко мне в дом и украл их. Наверное, каких-то денег они стоили. У меня имелось несколько редких альбомов. Однако интерес они представляли только для небольшой группы любителей женского панк-рока начала 1990-х. Я покачалась на пятках, гадая, не убрала ли все альбомы черной образины куда-нибудь в другое место во время одного из приступов навязчивого наведения порядка, возможно, накатившего на меня несколько лет назад, считая время путешествий. Но затем в груди возникло страшное предчувствие. Набрав чёрный образина в поисковой системе, Я нашла в интернете лишь ссылки на мультфильмы 1970-х годов про огромную злобную обезьяну и маленького щенка. И как бы я ни формулировала запрос, больше не появлялось ничего. И никакой великолепной Гарсии. Каким-то образом ортогональное стирание удалило чёрную образину из линии времени. Мне было наплевать на то, что подумали соседи, услышав мой истошный вопль. Через неделю дочери встретились у Аниты дома. Не теряя времени наступления, мы сразу же предоставили слово «Си Эль», подробно рассказавшим о том, как мы спасли машину. Они впервые докладывали о проведённом редактировании, их отчёт изобиловал мельчайшими деталями и сопровождался тщательно подготовленной базой данных с подробным разъяснением того, как извлекать и анализировать из неё любую нужную информацию. Справедливости ради нужно сказать, новость была настолько хороша, что Си могли просто вывалить беспорядочный набор цифр, и мы всё равно встретили бы их доклад восторженными аплодисментами. И затем я произнесла слова произнести, которые так давно мечтала. Я помню линию времени, в которой аборты были запрещены законом. И я добавила Анита. «Я тоже её помню», — подхватили Си Эль. «Матерь Божья!» — изумлённо уставилась на нас Энит. «Вы все трое помните линию времени, в которой в 2022 году аборты были запрещены?» «На федеральном уровне они запрещены до сих пор», — проворчала Швета. «В каждом штате принимают свой собственный закон». «Однако юридически аборты больше не преследуются», заметила Беренис, «и против выступает всего пара штатов». «Аборты были запрещены везде», твёрдо заявила я, «на всей территории Соединённых Штатов». Женщины вымирали, вмешалась Марехшин. Мужчины генетически изменили их, разделив на тех, кто рожал потомство, и работниц. Существовала целая отрасль биотехники — занимавшаяся разведением и содержанием женщин, а недавно был изобретён способ замены головы матки на... Она осеклась, поймав на себе полный ужаса взгляд Сиэль. «Извините, я не должна была говорить всё это. Теперь это уже не наша линия времени. Это лишь то, что сохранилось у меня в воспоминаниях». Наступило неловкое молчание. Анита открыла бутылку газированного гранатового сока. «Мы одержали победу в войне редактирований. Предлагаю выпить за гарри Эд Табман. Да здравствует её дочери и её матери и все её небинарные последователи». Встав с бокалом в руке, я почувствовала мучительную боль в носовых пазухах, и перед глазами всё затянулось серой рябью статического электричества. Тесс. «Я собираюсь доставить тебя обратно в храм Аль-Лат в Ракму. Думаю, Хугайр знает, что делать». Я лежала у Аниты в кабинете на надувном матрасе, который она держала там специально для гостей. Свет был выключен, и в окно, выходящее в сад, я видела последние обрывки заката. Пока я не напрягала ни одной мышцы, боли не было» но как только я пыталась пошевелиться или повернуть голову, чтобы посмотреть на что-либо, боль с рёвом накатывала назад. Никакого смысла спорить с Санитой не было. Я была готова на всё, лишь бы выйти из этого состояния. Кому-то придётся взять на себя мою лабораторию и довести до экзамена мой курс. Об этом пока не думай. Если всё сложится удачно, мы вернёмся через несколько дней. Почти всю дорогу до Ракму я проспала, пытаясь бороться с болью на стойкой марихуаны. Нам пришлось пройти через машину по отдельности, а единственным невыжженным временем, куда мы могли прибыть с интервалом в несколько минут друг от друга, был период через три года после того, как мы оставили Софу в храме Аль-Лат. У меня это было первое путешествие после того, как мы прервали деятельность Элиота и оно прошло совершенно гладко. Я опустилась на корточки, вода начала подниматься, затем я ощутила дуновение влажного воздуха и безошибочный запах земли, химический состав которой на протяжении миллионов лет изменяли растения и животные. Это была планета, которую я знала, населённая покрыта семенными растениями, тетроподами и крылатыми насекомыми. Над класс позвоночных, имеющих четыре конечности, классы земноводных, присмыкающихся птиц и млекопитающих. Так, где жизнь бурлила и в воде, и на суше. Интересно, сколько раз С. Элли и её коллегам пришлось возвращаться в прошлое, чтобы исправить вред, нанесённый ордовикскому периоду, и удалось ли им выяснить что-либо новое об интерфейсе? Возможно, мне никогда не суждено было это узнать. Когда я вышла из червоточины в 13 году до нашей эры, всё моё тело пело от облегчения. Пока жрец записывал моё имя и метку, я разминала руки и шею, наслаждаясь тем, что движения не сопровождаются невыносимой болью. Я снова чувствовала себя той, кем была. Или, возможно, точнее было бы сказать, что моё новое естество, каким бы оно ни стало, больше не причиняло мне такой боли. Храм оказался в точности таким, каким я его запомнила, окружённым пышным садом с искусственными водоёмами. Молодая послушница привела ко мне Софу, та держала под мышкой два свитка и шкатулку с письменными принадлежностями. «Ты застала меня в самый разгар вечерних занятий», — улыбнулась Софа. Волосы у неё были заколоты по моде конца девятнадцатого столетия, однако одета она была в простую льняную тонику, какие предпочитало большинство живущих здесь женщин. С чего это ты надумала пожаловать в гости? «Я встречаюсь с Анитой. Нам нужно поговорить с Хугайр о том, что я сделала с линией времени». У Софы округлились глаза, но она ничего не сказала. «Я могу проводить тебя к Хугайр». Но должна предупредить, сегодня она в отвратительном настроении. Вспомнив, как жрица распоряжалась своими ученицами, я пожала плечами. Мне приходилось иметь дело с учёными советами, распределяющими ставки, так что, полагаю, я ко всему готова. Для Софы с момента нашей последней встречи прошло три года, а для меня — лишь несколько недель, поэтому наши рассказы друг другу о том, что произошло за это время, получились асимметричными. Научившись свободно говорить по-набатийски, Софа сделала себя в храме незаменимым человеком. Начала она с того, что перевела несколько рукописей, но затем быстро перешла к написанию трактатов о том, как следует почитать богиню в повседневной жизни. Учёные, приезжающие в Ракмус со всего Средиземноморья, снимали копии с её работ, и увозили их к себе домой. Очень похоже на то, чем я занималась в своём настоящем, однако здесь к этому относятся гораздо серьёзнее». В голосе Софы прозвучала нескрываемая гордость. «И нет риска отправиться за решётку, что очень радует. Софа, я так рада, что мы вытащили тебя из той задницы. Но я по ней скучаю», — вздохнула она. «Скучаю по Ассили, по другам, скучаю по своему салону. «Скучаю по джину. Я даже скучаю по зловонии реки». Я крепко её обняла. У Асиль дела идут замечательно. Она заведует музыкальным бизнесом соло. Я ещё никогда не видела её такой счастливой. И такой занятой. Затем я рассказала о танцевальном конкурсе, который изменил законы Камстока, о сестре Марэхшен из будущего и о том, что собранные Си Эль данные оказались настолько ценными, что их должны были опубликовать в естественной геонауке, а, может быть, даже в журнале «Естествознание». Её работы явились большим прорывом в понимании принципов работы интерфейса. «Знаешь, мы изменили линию времени, одержали победу в войне редактировании. Софа остановилась на пороге зала с трёхликой богиней. «Занимаясь здесь, Тесс, я усвоила одно. У войны редактирований нет конца. Никогда нельзя будет утверждать, что победа окончательная. Линия времени постоянно изменяется, как и мы сами. Я думаю, можно надеяться лишь на маленькие поблажки. Одна спасённая жизнь. Одно доброе дело. Понимаешь? Я всмотрелась в её бледно-голубые глаза, гадая, правда ли ей известно больше, чем она говорит. Анита всегда говорила, что меняются лишь мелочи. Она права. Мы постучали в дверь Хугайр, и одна из её учениц тотчас же открыла. У неё за спиной я увидела, что Анита уже здесь, поглощена разговором. «О, здравствуйте! Заходите!» Хугайр указала на подушке, расположенную вокруг низкого деревянного столика, отделанного бронзой. Затем она повернулась к ученице. «А ты принеси нам пиво?» после чего продолжай работу над рукописью. По-моему, у тебя неплохо получается». Довольно улыбнувшись, ученица поспешно покинула комнату и тотчас же вернулась с керамическими кружками, наполненными пенистым напитком, от которого пахло ячменём и перцем. Я осторожно его пригубила. Вкус оказался не совсем таким, как у пива из моего настоящего, но довольно близким. Фугайр поставила кружку на столик. Тесс. «Я уже сказала Аните, ты не можешь вернуться домой. Это тебя убьёт». Меня захлестнула паника. «И ничего нельзя сделать? У нас в храме есть и другие, неведающие времени, испытавшие нечто подобное. Редактировать что-то в своей жизни может быть очень болезненным делом. Так не у всех. Одни осуществляют редактирование, возвращают любимых людей и после этого живут счастливо. Другие испытывают небольшой дискомфорт, который быстро проходит, но ты относишься к тем несчастным, жизни которых полностью рушит сам. Почему это случилось со мной? Я ведь только вернула любимого человека, как ты и говорила. На лице у Хугайр отразилось сомнение. «Анита рассказала мне о том, что ты сделала. Ты создала крайне опасную линию времени, разом отредактировала всю свою взрослую жизнь. Разумеется, от этого тебе стало плохо. Ты не предполагала ничего такого, когда принималась за работу. Ну, да. Но мне казалось, всё проходит гладко. До тех пор, пока... Пока редактирование не закрепилось, я ухватила деревянную щепку на ножке стола. Не понимаю. Предполагалось, что изменение будет небольшим. Мы осуществили... «Масштабное редактирование в вопросе о равноправии женщин и легализации абортов. И никому от этого не стало плохо. Разве это не должно было в корне изменить жизнь всех нас?» «Что такое аборт?» Хугай разглянула на Софу за разъяснением. «Прерывание беременности». «Понятно. Вы изменили законы, составленные мужчинами. Изменили ли вы при этом жизнь хотя бы одной женщины?» «Пожалуй, я изменила жизнь Бет. Наверное, мы также изменили жизнь Китти», — почесала голову Анита. «Изменилась ли жизнь этих женщин исключительно вследствие того, что вы сделали с законами мужчин? Они лишь двое из миллионов женщин, чья жизнь переменилась. Право на регулирование рождаемости предоставляет нам возможность выбора, даёт свободу, позволяет двигаться новыми путями. Это очень глубокий пересмотр истории. Я осеклась, поймав на себе хмурый взгляд Хугайр, которым она обычно удостаивала только своих учениц. Задумайся, почему ты воспринимаешь значительную перемену не так остро, как маленькую? Я подумала обо всех тех, кто взялся за руки, выражая протест Камстоку на Всемирной выставке, о танцовщицах из Шерис, о стратегической мудрости Соло, о представителях четырёх сотен на тронах судей. Это было коллективное действие. Многие из нас трудились над изменением законов, и последствия наших действий получили широкое распространение. Я думаю, каждый из нас в какой-то степени их почувствовал. Но что касается Бет, я изменила мелочь, но только для одной себя. Когда мы говорим о маленьких изменениях, это вовсе не означает, что они незначительные. Я отпила большой глоток пива, чтобы справиться с застрявшим в горле комком. В таком случае, полагаю, мне лучше остаться здесь. Это откровение наполнило меня сладостной горечью. Мне будет не хватать 21 века, однако здесь я чувствовала себя дома чего не могла в полной мере объяснить. «У меня здесь уютные покои», — тронула меня за плечо Софа, и моё сердце пропустило удар. «Если хочешь, можешь пожить какое-то время со мной. Ты можешь стать нашей следующей жертвой». Хугайр произнесла это как нечто решённое. Достав свиток, она развернула его на коленях. «Давайте-ка придумаем, какую работу ты сможешь выполнять в качестве неведающей времени». «Как ты смотришь на то, чтобы стать песцом, садовником, зодчим, убийцей?» «Подожди, что ты сказала?» «У вас есть профессиональные убийцы?» Хугай разобоченно протянула Софе свиток с текстом на Набатейском. «Я правильно перевела?» Прищурившись, Софа взглянула на свиток и покачала головой. «Наверное, лучше было бы сказать воин или защитник?» Хотя лично мне больше нравится убийца. Я до сих пор чувствовала в руках тяжесть меча Элиота. Я точно знала, как вонзить лезвие ему в спину. Быть может, это причина, по которой мое место в первом веке до нашей эры в набатийском языке было слово для обозначения того, что получалось у меня лучше всего в этом ремесле, оптимально сочетались мои способности учёного И убийцы. Пожалуй, последнее. Замечательно, — улыбнулась Хугайр. Нам очень нужен убийца. Что ж, давай назначим дату жертвоприношения.